Земля, солнце, луна, звезды. А мастей тоже четыре. Мечи, чаши, дубинки и деньги. Я так думаю, что «деньеро» должно означать «деньги», хотя рисунок напоминал геральдическую розу. И в каждой масти свои король, королева и валет. Потом еще какие-то странные, жутковатые карты. Башня, расколотая молнией, колесо фортуны – «Виселица с человеком, подвешенным за ноги» «Ле пандю» и «Смерть» «Ла мор» «Скелет с косой». «Довольно мрачные картинки», — сказал я. «Они и обозначают то, что на них изображено?» «Смотря по тому, как лягут». «Если карта легла вверх ногами, значение будет обратное». «А вообще значение может меняться?» «Может. Это уже вопрос толкования». За картами Марджи сразу сделалась официально сдержанной. Под ярким светом ее руки выдавали то, что я уже однажды заметил, что она старше, чем кажется. «Где вы научились этому?» – спросил я. девочка я часто смотрела, как гадает бабушка, а потом стала брать с собой карты, когда шла в гости, вероятно, как способ привлечь внимание. «А вы сами верите?» «Не знаю. Иногда происходят странные вещи». Не знаю. Может быть, все дело в том, что карты заставляют сосредоточиться психическая тренировка своего рода? Мне иногда самой так кажется. Бывает, я даю карте значение, которое ей вообще не свойственно, и в этих случаях почти никогда не ошибаюсь. Ее руки двигались, точно живые существа, тасуя и снимая, тасуя и снимая, и, наконец, пододвинули ко мне колоду, чтобы я снял. «На кого будем гадать?» «На Итана!» — вскричала Мэри. «Посмотрим, сойдется ли со вчерашним!» Марджи взглянула на меня. «Светлые волосы!» — сказала она. «Голубые глаза!» «Вам еще нет сорока?» «Сорок!» «Король дубинок!» — она достала карту из колоды. «Вот это вы!» «Король в мантии и в короне, с увесистым красно-синим скипетром, и внизу надпись Де Она положила карту на стол лицом кверху и снова перетасовала колоду. Потом стала быстро раскладывать остальные карты, приговаривая на распев Одна карта легла над моим королем. «Это вам для покрова». Вторая поперек первой. «Это вам для креста». Третья сверху. «Это вам для венца». Четвертая снизу. «Это вам для опоры». «Это что было, это что будет». Карты ложились одна за другой, образуя на столе большой крест. Наконец она быстро выложила четыре карты в ряд, слева от креста, говоря «Для вас, для дома, что ожидается, как сбудется». Последняя карта оказалась человек, повешенный за ноги. Но я, сидя по другую сторону стола, видел его в нормальном положении. «Неплохо сбудется». «Это может означать спасение», — сказала она, кончиком указательного пальца обводя нижнюю губу. Мэри спросила, «А про деньги тут есть?» «Да, есть», — сказала она рассеянно. И вдруг смешала все карты, тщательно перетасовала их и снова принялась раскладывать, бормоча свои заклинания. Казалось, она не всматривается в каждую отдельную карту, но воспринимает всю картину в целом, и взгляд у неё — был задумчивый и туманный. «Отличный номер», — думал я. «Гвоздь программы для вечера в дамском клубе, да и где угодно». Так верно выглядела пифия. Холодная, непроницаемая, загадочная. Сумей долго продержать людей в напряженном, тревожном, захватывающем дух ожидании, и они поверят чему угодно. Важны не действия, важна техника, расчет времени. Эта женщина зря растрачивает талант – накамовые жоров но что ей нужно от нас от меня вдруг она снова смешала все карты собрала их в колоду и вложила в красный футляр на котором значилось и мюллер оси фабрик декарт и мюллер и компания фабрика игральных карт